Протокол номер семь. Осталось 536 дней до события. Многие читатели пока еще не осознают, почему одно лишь упоминание события вызывает такое подсознательное беспокойство. Я могу предположить, что такое внутреннее напряжение вызвано инстинктивным пониманием. Глубоко внутри мы знаем, что ожидает эту реальность, когда событие произойдет. Мы судорожно и тревожно продолжаем вопрошать «Когда? Что это?» Но сейчас вокруг нас и с нами происходит нечто настолько неправильное и невозможное, что никакие вопросы не помогут это понять даже приблизительно. Кроме скрытого чувства тревоги, есть и другие, более осязаемые признаки грядущей неизбежности. В прошлых протоколах вы видели, как ткань реальности начинает вибрировать и меняться. Но иногда эти силы воздействуют непосредственно на психику и поведение человека вовлекая его в ситуации настолько же странные, сколь и страшные. В феврале один из сотрудников нашей службы получил сообщение со скрытого номера на свой телефон. Удивившись формату сообщения, СМС, сначала он решил, что это спам. После получения уже нескольких сообщений он насторожился. Пчитавшись, он тут же связался с коллегами из блока Х-32. Индекс изменен. Через час мы достоверно выяснили, что сообщение отсылает со скрытого номера молодая женщина, которая, как оказалось, пропала без вести 8 дней назад. Также удалось установить, что пропавшей без вести, далее будем называть ее П, 28 лет, живет в столице. Имеет диплом экономиста, работает специалистом по развитию бизнеса в небольшой компании по производству промышленных кондиционеров. Детей нет. Родители живут в областном центре... Далее я приведу практически всю хронологию обмена сообщениями между П и одним из наших аналитиков. Далее А. Орфография и пунктуация сообщения сохранены. П. Помогите. Я нашла ваше имя в телефоне. Не знаю, кто вы, но умоляю, пожалуйста, помогите. П. Вы там? Помогите мне. Больше никому не могу написать. П. Почему вы молчите? Ответьте что-нибудь. П. Сообщение скрыто, так как содержит имя и адрес, проверив который, мы установили факт исчезновения П. А. С вами на связи. Мы обязательно поможем вам. Где вы находитесь? Есть ли кто-нибудь рядом с вами? П. Слава Богу. Не знаю где. Меня держат в темной комнате. Окон нет. Может, подвал или гараж? Рядом никого. «Помогите». страшно «А». «Мы обязательно вас спасем». «Вы помните, как оказались там?» «П». «Быстрее». «Я вышла из офиса, шла к парковке и все, потом не помню». «А». «Как вы нам пишете?» «Вы можете позвонить нам, чтобы мы определили ваше местоположение». «Прим». Мы безуспешно пытались сделать расчет триангуляции, однако разброс показателей был слишком широким для... Немедленно зачеркнуто. Оперативного реагирования. П. Когда очнулась, увидела, что связано и сижу на стуле. Он вроде металлический. Ноги привязаны к его ножкам. Руки связаны спереди. К ним на шнурке привязан старый телефон. nokia В справочнике телефона я нашла единственный номер. И туда написала. Звонки заблокированы. Не могу звонить. А. Опишите в деталях, что вы видите. П. Они забрали мою память, а тело оставили здесь. Примечание. В тот момент смысл этого сообщения был абсолютно непонятен. Оно было проигнорировано. А. Мы обязательно спасем вас. Постарайтесь глубже дышать. Опишите, что вы видите, чтобы мы попробовали определить ваше местоположение. П. Очень страшно. На мне прозрачный противогаз, на все лицо. Я таких не видела никогда, не знала, что это. Он никак не снимается. В него через шланг идет воздух. Когда выдыхаю, маска не запотевает. Прямо перед собой вижу огромный синий баллон, как у дайверов, только больше раз в пять. Шланг идет от него. С другой стороны шлема есть еще шланг. Он идет к другому баллону, белого цвета. Он совсем маленький. На нем синей краской нарисован смайлик, и под ним написано СО. Я не знаю, что это. Примечание. Единственная наша версия значения СО свелась к монооксиду углерода. А. Вы видите вентили или индикаторы? П. Прямо на баллонах стоят индикаторы со стрелками. Наверное, они показывают уровень заполненности баллона. На большом баллоне стрелка посередине между крайней правой цифрой и левой. За все это время стрелка немного продвинулась влево, к нулю. Индикатор белого показывает полный запас. Я поняла, что это. «П». Времени не остается. Я думаю, когда синий баллон опустеет, включится белый. Зарядка на телефоне на половине «Быстрее, прошу». «П» перестала присылать сообщения Во время этой паузы оперативная группа подвела краткий промежуточный итог. Итак, П предположительно похищена и профессионально спрятана, так как никак не удается триангулировать ее местоположение. Более того, судя по всему, она обездвижена и самостоятельно выбраться из помещения не может. Никакого аналога, описанного ею прозрачного противогаза, не найдено. Скорее всего, речь о самодельной дыхательной системе, посредством которой она подключена к синему баллону с безопасной, предположительно, дыхательной смесью. Однако, если описание и догадки П верны, через какое-то время в ее маску начнет поступать монооксид углерода, co Исход в таком случае очевиден. Но если бы мы тогда знали, что обнаружен впоследствии, смертельный исход показался бы не самым страшным. Прошло 17 минут после отправки последнего сообщения П. Было принято решение продолжать попытки найти подсказки, которые помогли бы идентифицировать ее местоположение. А. Прошу вас продолжать писать. Мы работаем над вашим спасением и обязательно найдем вас. П. Неправда. Вы лжете. А. Мы поможем вам, не отчаивайтесь. П. Мне кажется, это все. Темнота высасывает из меня силу. Я начинаю что-то слышать. Наверное, и вы с ними заодно. Вас тоже купили. Или вы... «Это они?» «Я не верю вам». Примечание. «П» явно впадает в состояние сильнейшего шока. Наша коммуникация может прерваться в любой момент. «П» «Выпустите меня». «А». Постарайтесь дышать медленно и глубоко. «П» «Как тень чего-то большого в тумане рядом. Кто-то кругами плавает вокруг меня. Я боюсь акул. Мне очень страшно». «П» «А откуда в этом телефоне ваш номер?» «П. А откуда в этом телефоне ваш номер?» «Вы спросите там у своих». Последнее сообщение появилось на огромном дисплее, куда выводились все с телефона, и в командном пункте наступила могильная тишина. У меня мгновенно взмокла спина, похолодели ладони, зашевелились волосы на затылке. Такая очевидная, простая и страшная по своим последствиям деталь, которую мы пропустили, Сотрудник, на чей номер пришли сообщения, был задержан через три минуты у себя в кабинете. Спешно сформированная группа из блока Х-39, индекс изменен, запустила ранее невиданную по масштабу операцию. Все подразделения нашей службы были заблокированы по месту нахождения. Были подняты все телефонные переговоры, личная и служебная переписка по всем каналам связи, все банковские операции за последние 24 часа. Широко использовался засекреченный алгоритм искусственного интеллекта, который позволил осуществить такое масштабное сканирование данных за 48 минут. К задержанному сотруднику был применен допрос степени. Ровно через час в командном пункте было получено краткое сообщение. Гипотеза утечки не подтверждена. Сотрудник оказался не замешан в происходящем. Но найти «П» это не поможет. «А. Простите за молчание». Мы проверяли наших сотрудников. Уверяю, мы честны с вами. Мы очень хотим вам помочь. Опишите комнату еще раз. П. Отстаньте. Стрелка на индикаторе синего баллона почти рядом с нулем. Уже все равно. Я умру здесь. П. Выпустите меня. Не хочу так уходить. А. Что еще есть в телефоне? Игры, музыка, смс-ки? Прошу вас, не отчаивайтесь, мы еще можем успеть. Посмотрите внимательнее в телефоне. Прошло семь минут. П. Я и забыла, что в старых телефонах бывают папки с фото. Это единственное, что там было. Отправила вам этого человека? Не знаю. На огромном дисплее загрузилась фотография. У меня почти остановилось сердце. Мурашки покрыли тело. Нас пронизывал жутковатым взглядом пожилой человек с отудловато-красноватым лицом. Он так похож на описание «Позже я удалил все перекрестные ссылки на другие протоколы». Фото немедленно прогнали через все доступные базы. Человек был опознан. Им оказался ранее осужденный за незаконное лишение свободы и хищение запрещенных веществ. Специальная группа оперативного реагирования выдвинулась по его последнему известному адресу. Все, что впоследствии произошло, сейчас закрыто грифом высочайшего уровня секретности, который все с возрастающей частотой присваивают ситуациям, которые не могут быть объяснены вне контекста надвигающегося события. Хотя я и сам в полной мере не понимаю произошедшего, я все-таки перечислю основные факты, но даже не пытаясь их объяснить. Через час было установлено, что потенциально причастный далее ПП находится в реанимационном отделении больницы. Достоверно установлено, что он поступил туда в феврале, в день исчезновения П, в коматозном состоянии. За несколько часов до прибытия спецгруппы у него пропали какие-либо признаки электрической активности головного мозга. Проще говоря, мозг ПП был мертв. Среди его личных вещей спецгруппа обнаружила записную книжку с единственной записью и недавно сделанным карандашным наброском. Записан там был адрес сельского дома, находящегося в 350 километрах от города, где проживала «П». На наброске же была изображена женская фигура, сидящая на стуле в противогазе. Побив все внутренние рекорды скоростного передислоцирования, спецгруппа вместе с приданной группой армейских медиков вылетела на трех штурмовых вертолетах в направлении этого дома. На основе ранее полученных сообщений «П» был произведен приблизительно расчет объема оставшейся дыхательной смеси. Группа реагирования с медиками должна была прибыть через 2-5 минут после переключения баллонов. Тогда мы все еще надеялись... Примечание. Учитывая уже достаточно высокий уровень секретности по данному протоколу, на тот момент было принято решение не вовлекать близлежащие органы правопорядка для более оперативного выезда на место предполагаемого нахождения п Через два часа после получения фото спецгруппа с медиками прибыла по адресу. Там оказалось ветхая практически разваливающееся строение на отшибе заброшенной деревеньки из 12 домиков, которые мертвыми глазницами пустых окон встречали группу. Все далее происходившее зафиксировано тактическими нашлемными камерами личного состава. Группа осуществляет штурмовое проникновение в дом и тройками расходится по всем комнатам. Счет идет уже на секунды, и все это понимают. На записи видны покрытые лохмотьями плесень и стены, изгнивший мягкий пол. С кухни доносится возглас. «Люк!» Далее запись камеры командира группы, который первым прополз в подвал через дыру под ржавой кухонной мойкой, которую вмиг оторвали и отбросили в сторону. В лучах мощного фонаря виден неожиданно просторный подвал. У дальней стены ржавый металлический стул, на нем... Мертвыми змеями клубятся изветшавшие фиксаторные ремни. Перед стулом лежит огромный синий баллон. Рядом виднеется меньшего размера белый. Фонарь освещает их проржавевший насквозь металл. Луч перемещается к индикаторам. Ни стрелок, ни делений не разобрать. Все покрыто сплошным слоем ржавчины. На полу крупными тяжелыми комьями лежит пыль. В подвале никого нет. Самые совершенные примененные локаторы по поиску биомаркеров не помогли. В этом подвале не было никого как минимум уже лет двадцать. В тот же день было получено решение местного суда на слом. Дом снесли и разровняли все бульдозером. Но этот протокол еще не закрыт. Дрожащими пальцами набираю я последнее дополнение к этому протоколу. Вчера ночью пришло еще одно сообщение, это была она. «П. Пожалуйста». Выпустите меня. Конец протокола.